глава 112гэбрил эш сидела в полумраке кабинета за столом сенатора секстона и с ненавистью смотрел на компьютер. пароль неверный в доступе отказано Она попробовала еще несколько паролей, которые казались наиболее вероятными, но ни один не подошел. Потом прошлась по кабинету, внимательно глядя по сторонам, в надежде найти хоть какую-нибудь подсказку. Она не хотела сдаваться. Однако ничего не получалось. Гэбриэл уже собралась уходить, когда неожиданно заметила что-то странное, тускло, поблескивающее, на настольном календаре. Кто-то обвел дату выборов блестящей переливающий белым, красным и синим цветами ручкой. Конечно, это сделал не сенатор. Габриэл придвинул календарь поближе. Поверх даты красовалось блестящее, вычурное восклицание. пресс со -еж. Скорее всего, полная энтузиазма секретарша решила помочь боссу в выработке позитивного мышления относительно предстоящих выборов. Сокращение «пресса Еш» обозначало президента Соединенных Штатов Америки в документации секретных служб. После выборов, если все сложится удачно, сенатор секстон как раз и станет новым «пресса Еш». Габриэл поставила календарь на место и поднялась из-за стола, но вдруг, внимательно взглянув на дисплей, остановилась. «Введите пароль». Она посмотрела на календарь. «Пресса ешь». Она внезапно ощутила прилив надежды. Что-то в этом слове задело. Уж очень оно подходило для пароля Секстона. Просто, позитивно, ясно. Она быстро набрала семь букв. «Пресса ешь». Затаив дыхание, нажала клавишу «Ввод». Компьютер пискнул. «Пароль неверный. В доступе отказано». Отчаявшись, Гэбрил наконец сдалась встала и направилась в туалет чтобы уйти тем же путем каким пришла сюда но не успела она дойти до середины просторной комнаты как запел сотовый нервы были на пределе и даже электронной мелодии хватило чтобы испугаться резко остановившись габриэл вытащила телефон и мельком взглянула на виящие на стене весьма ценимые сенатором старинные часы работы журдена уже почти Четыре часа утра. Гэбрилл не сомневалась, что в такое время звонить может только Секстон. Наверняка недоумевает, куда она могла деться. Ответить или не стоит. Если ответить, то придется лгать. Но если не ответить, у босса могут возникнуть подозрения. Она нажала кнопку «Алло! Гэбрилл!». В голосе Секстона слышалось нетерпение. Почему вы так задерживаетесь? Мемориал Рузвельта, без малейшего колебания, ответила ассистентка. Такси застряло в пробке и мы, но звук не такой, какой бывает из такси. Конечно, согласилась она, чувствуя, как бешено стучит сердце. Сейчас я не в такси. Решила заехать в офис и забрать кое-какие документы анаса НАСА и с сканере И вот немного задержалась. Не нахожу нужных бумаг. Давайте быстрее, я собираюсь утром дать пресс-конференцию, и нам необходимо обсудить кое-какие детали. — Я скоро, — заверяла ассистентка. На линии повисла пауза. — Так вы в офисе? Голос сенатора прозвучал странно. «Да, — Да-да, минут через десять уже выйду. Последовала еще одна пауза. — Ну хорошо, до встречи. гэбриэл выключила телефон. Слишком заволнованная и сосредоточенная, чтобы обратить внимание на то, как в нескольких футах от нее отчетливо и громко прозвонили старинные часы, принадлежавшие когда-то деду сенатора Секстона.